Глава 24 На улице дышалось легче, чем в переполненном гостями помещении. Погода тешила теплом, обдавая лицо легким летним бризом. А сад, к которому мы с Хроном приближались, выглядел сказочно. Надо признать, что драконы этого мира знали толк в ландшафтном дизайне своих территорий. «Не обращайте внимания на моего племянника». Его неуклюжие намеки всего лишь попытка расположить вас к дружбе. Дядюшка, как обычно, старался сгладить острые углы. Но я-то знала, что Сазар конкретно ко мне подкатывает, в чем его явно поддержала мать. «Зачем же вы так сразу лишаете меня надежды, Эол Хрон? Задержалась я на одном из круглых кустов, чтобы потрогать необыкновенный цветок и вобрать в себя его сладкий аромат. Сазар молод и красив, а я не обременена узами брака игрива хохотнула и стало непонятно пошутила я или всерьез задумалась о блондине. да согласен очень молод сорвал он для меня приглянувшийся цветок, вручил и повел дальше в глубь сада порой импульсивен и безрассуден. «Вовсе не пара для такой умной и талантливой девушки, как вы». «Показалось, или мне удалось вызвать в ледяном хроне толику ревности?» «Думаю, умная девушка способна сама для себя решить, кто ей подходит, а кто нет». Заулыбавшись, подошла к открытой беседке с живой крышей из плетущихся по балкам растений. Широкая скамья с мягкими подушками так и манила присесть. Я замешкалась, прикидывая, как лучше расправить шлейф, чтобы сильно его не примять. Но Хрон уже этим озаботился и помог мне удобно расположиться. Сам же скрестил руки на груди и подпер плечом балку у входа. «Не советую рассматривать Сазара как возможного жениха. Судя по недавним событиям, мой племянник еще не нагулялся и к браку не готов». Продолжал всерьёз настаивать на своем голубоглазый дракон. Я делала вид, что полностью вовлечена в этот пустой разговор, а сама тайком любовалась Хроном, изучая каждую крохотную морщинку на его лице. Он из разряда тех мужчин, которые становятся еще красивее, когда начинают говорить. А запах! Боже, от ноток ванили, витающих в воздухе, я с ума сходила!» Я знаю, что случилось с Сицилией и куда ее привела его измена. Но каждая женщина в душе мечтает перевоспитать плохиша, уверенная в том, что именно с ней в паре он станет ласковым и верным псом. Хрон на это заразительно рассмеялся. Ну и я вместе с ним, потому что к типу, описанной мной женщины, не относилась. «Мне с ходу принца подавай, с белым конем и без темного прошлого вам решать милая миральда мое дело предупредить развел он руками лучезарно улыбаясь я вас услышала эол хрон можете не волноваться я выйду замуж лишь по большой любви и вашего племянника это ничуть не касается что то мелькнуло в небе и я часто заморгала прогоняя наваждение «Неужели ваше сердце уже занято?» — спросил он с таким любопытством, что подался вперед, отстранившись от балки беседки. «Не исключено!» — игриво подмигнула, чувствуя, как стук сердца разгоняется в груди. Наши взгляды столкнулись, и у меня в висках запульсировало. «И кто же этот счастливчик?» — вкрадчиво спросил, завораживая тихим, мягким голосом, и мне хотелось бы ответить ему правду, но нельзя. Как раз, кстати, отвлеклась на густую тень в небе и догадалась, что за объект летал в воздухе. «Дракон!» Вскочила с места и выбежала из беседки на каменную дорожку. Устремила взгляд в небеса и застыла заворожённая полетом огромного изумрудного ящера. «Глава рода Марина решила размять кости», — встал со мной рядом Хрон, указывая пальцем в небо. «Я никогда так близко не видела дракона», — произнесла восторженно, когда ящер снизился и пролетел у нас над головами, мерцая чешуйчатым брюхом. «А я не помню, когда в последний раз выпускал зверя на волю». Мы с Хроном переглянулись. И, кажется, в голову обоих пришла одна и та же мысль. «Надо это исправить», — протянул он мне руку. «Не желаете полетать со мной, леди Миральда?» «А можно?» — ухнуло сердце в пятки и приятно засосало под ложечкой. Такое же чувство в прошлом привело меня к параплану, на котором я... «Конечно, взлетная площадка совсем рядом» кивнул им в сторону фонтана и повел за собой, пока я не успела опомниться. «Это что же, я сейчас реально и настоящего дракона и полечу по воздуху? Серьезное будет испытание для моего наряда. Надеюсь, крылья не отвалятся?» «Ох!» – вырвалось из уст, когда мы подошли к каменному выступу, и Хрон отошёл от меня на безопасное расстояние как заворожённая я наблюдала за мужчиной. Хром взмахнул рукой, его окружили золотистые искры. На один короткий миг он будто растворился в воздухе, а вместо мужчины появился элегантный, но мощный дракон. Морда вытянутая и клыкастая, на голове острые рога, а по всей длине шеи и хребта изогнутые шипы. Золотая чешуя плотная, как кольчуга. Лапы мускулистые и когтистые, точно как у ящерицы. Крылья начинались от основания шеи, будто вторые руки, и перерастали в огромное перепончатое полотно с шипами на концах, а хвост мощный, с острым концом. Прижавшись к земле, дракон выставил крыло трамплином, Моргнул своими впалыми голубыми глазами с узкими зрачками и благосклонно кивнул. «Не помню, чтобы меня когда-то одолевал страх перед чем-то новым и неизведанным, но сейчас я его ощутила сполна». Коленки задрожали, и во рту резко пересохла. Я оглянулась по сторонам. «Никого». Подняла взгляд на небо и крохотной точкой где-то над горами увидела изумрудного дракона, который продолжал летать. Нервно сглотнула и сделала первый шаг навстречу Хрону, который терпеливо ждал, пока я решусь на него залезть. Да уж, это далеко не парапланеризм, но не думаю, что дядюшка подвергнет мою жизнь опасности. Надо учиться доверять хоть кому-то в этом новом мире. Эх, была не была». Неуклюже и постоянно подтягивая шлейф платья, я кое-как забралась на спину дракона и устроилась у основания его длинной шеи, свесив ноги. Вцепилась в выступы шипов, как в руль мотоцикла, и набрала полную грудь воздуха. «Спаси и сохрани!» – прошептала себе под нос и Хрон расправил крылья. А потом взмахнул ими и с легкостью оттолкнулся от земли. Меня сходу прибило потоком воздуха, что раздул мои щеки, когда я заорала благим матом. Мы набирали высоту с реактивной скоростью, и казалось, что насладиться полетом не получится. Один сплошной страх и слезящиеся от ветра глаза. Но вскоре, когда дракон набрал нужную высоту и раскрыл крылья подобно планеру, я обомлела от красоты. Увидела весь мир как на ладони, и улыбнулась, ощущая себя птицей. В какой-то момент осмелела настолько, что раскинула руки в стороны и издала радостный клич. «Если бы мне когда-то сказали, что я буду летать верхом на драконе, никогда бы не поверила. Но вот он, золотой ящер, уносящий меня вдаль». Мы плавно приближались к горам и свернули к широкому скалистому выступу, на который Хрон аккуратно опустился и вновь прижался к земле, выставив крыло трамплином. Я слезла с дракона, радуясь тому, что крылышки платья на месте, и наряд выдержал полет. «Как чудесно!» Расыпались в воздухе золотистые искорки, и Хрон снова обрел человеческий образ. «Повезло вам родиться драконом!» произнесла столикой зависти и приблизилась к обрыву. От безумной высоты немного закружилась голова, и я пошатнулась, но сильные мужские руки сзади подхватили меня за талию. Я обернулась и посмотрела в голубые глаза, зрачки которых все еще оставались узкими, как у рептилии. Так близко я с хронами еще не соприкасалась, от чего голова закружилась сильнее, чем от высоты. «Мне повезло повстречать вас, прекрасная Миральда». Я не поверила своим ушам, отчего и впала в некий мгновенный ступор. Но чарующий взгляд дракона обволакивал и утягивал на дно черных зрачков. Я невольно прикрыла веки и потянулась к его губам с невообразимым чувством предвкушения того самого первого поцелуя, о котором мечтает каждая девушка. «Жаль, что мы не познакомились до появления в моей жизни», Ареллы. Махом оборвал он мое желание схлестнуться с ним в страстном поцелуе в самом романтичном месте Империи. «Черт! Да он издевается! Кто так вообще делает?» «Простите, совсем забыла, что ваше сердце не свободно». Осеклась и отстранилась, но его руки со своей талии не убрала. «Они сейчас для меня как страховочный трос». Он ничего не ответил, И обворожительно улыбнулся. Развернул меня спиной к себе и указал в дально горный мыс, затянутый белыми облаками, будто сахарной ватой. «Там владение нашего золотого гнезда. Хотите увидеть его поближе?» «Если это приглашение в гости, то не откажусь. Но, увы, не сегодня. Пора возвращаться на торжество». Горделиво вскинула подбородок. «Лови ответочку на несостоявшийся поцелуй, дракон». «Лучше займусь делом и буду налаживать связи на свадьбе, чтобы привлечь как можно больше клиентов, чем летать с тобой в облаках без надежды на приятное продолжение вечера». «Хорошо». Не стал он меня уговаривать, чем сильно огорчил.